Глава 41. «Я, наверное, кажусь тебе странным, да?» — спросил Кайл, постукивая пальцами. «И как прикажете на это отвечать?» «Сам-то ты себя считаешь странным? Лучший способ уйти от ответа — задать свой вопрос. Папина наука». Он вздохнул, сдавленно улыбнулся. «Боюсь, да». Когда он улыбался, лицо у него совершенно менялось, и мне это нравилось. Не то чтобы странный, но меня ты -то, то игнорируешь, что... «Игнорирую?» Кал даже вздрогнул. «Ну да, как бы отталкиваешь?» Он по-настоящему удивился. «Почти обиделся. Я вовсе не хотел. Мне трудно привыкнуть к нормальной жизни. Я здесь неделю, и все как-то иначе. Сложно объяснить. В прошлый раз, когда я вернулся, такого ощущения не было». «Представить не могу», — сказала я. «Я и вправду не представляла. Даже всякие мелочи, например, кофе из таблеток, Мыться можно каждый день, одежду стирать в нормальной машине с капсулами. В армии, я так понимаю, капсулами не пользуются. Мой папа капсулы всегда терпеть не мог. И даже дома не желал ими стирать. Предпочитал по старинке порошком. Я прямо бесилась. Изредка. Некоторым жены присылают. Ну, мы все и стираем. Интересно, а ему кто-нибудь посылал посылки? Спрашивать я не стала. Если я хочу общаться с этим парнем, Решила я, понять его, тогда, наверное, придется сделать первый шаг: идти напрямую, навести мосты, найти общую почву и так далее. Знаешь, сказала я, папа всегда возвращался из командировки, словно со съемок передачи остаться в живых. Мы на эту тему шутили, хотя смешного было мало. Ничего у меня не получалось, слишком уж я обдумывала каждое слово. Мила, Кайл улыбнулся. Его, видимо, мой лепет только забавлял. Он посмотрел мне в глаза. Правда, Карина, все очень хорошо, и ты очень хорошая. Чуть успокоившись, я продолжала. Он вел себя чудаковато и целую неделю питался мексиканской едой. Кайла блезал губы. Сколько раз его отправляли? Четыре. Ух ты! Он резко выдохнул. А это после двух разнылся. Ничего, ведь ты мой ровесник. А я и вовсе не воевала, а разнылась. Никогда не думала пойти на службу. Я быстро покачала головой. В армию? Нет уж. Мы с Остином всегда знали, что не пойдем. Со стороны это напоминало какую-нибудь историю из дурацкого романа, где близнецы обмениваются необычными клятвами, причем один живет тихо и неприметно, в тени, а другой транжирит долю наследства первого. Не хотелось думать, какая из двух ролей отведена мне. «Почему? Не ваш случай?» — спросил Кайл. «Не знаю». «Осторожно, Карина», — сказала я себе. Язык уже чуть не произнес слова, которые разум не одобрил бы. Просто взяли и решили. Не помню из-за чего. Отец как раз был в третьей командировке, а я вспомнила, как в тот день из коридора повалил дым. Запах я почувствовала еще раньше. А мама устроила, мягко говоря, беспорядок в гостиной. В общем, там загорелась. Кайл недоумённо посмотрел на меня. Она уснула на диване с горящей сигаретой. И даже еще толком не проснулась, когда я прибежала сверху, А вся комната уже была в дыму. Безумие какое-то. Из дома кто-то вышел, кто-то вошел. Гости развлекались. Я замолчала. Последним вышел парень в белой рубашке с красным пятном на груди. Я велела своему воображению заткнуться, пока пятно от соуса не превратилось в нечто похожее. Кайл не сводил с меня глаз. У меня перехватило дыхание. Парень с пятном на рубашке спустился с крыльца и сел в машину. Я видела его в кухне, один из приличных друзей Остина. Приличные всегда уходят первыми. «А потом?» — спросил Кайл. Она пошла к двери, просто пошла, как будто отправилась в магазин. Нас даже не окликнуло, не оглянулась. Вообще ничего. Он кашлянул. Может, ему надоели эти подробности. Я поинтересовалась. Тебе попадались анкеты с вопросами типа «Что ты будешь спасать при пожаре?» «Нет». На Фейсбуке, например. Тебя спрашивают, что ты будешь спасать, если загорится дом, и ответ как бы говорит о твоем характере. Если будешь спасать альбом со свадебными фото, вывод о тебе один. А если коллекцию винила, совсем другой. Кайл поднял брови, словно никогда не слышал подобной чепухи. Я серьезно. В общем, бред, конечно. И я, когда побежала наверх за Остином, думала, ну и дурацкие же вопросы. В такую минуту никто и не вспомнит о барахле. Но раз я сама вспомнила про анкету, Это много обо мне говорит. Это говорит, что твой разум старался уберечься от паники. Правильная реакция. Я помолчала, обдумывая его слова. Ну вот, я прибежала к Остину и давай его трясти. Мы вместе бросились вниз. Он бежал впереди и крепко держал меня за руку. А когда мы выбежали из дома, мама спокойно стояла на лужайке и смотрела на пожар. Вряд ли она нарочно подожгла. По-моему, она вообще не понимала, что происходит. Карина... Получилось как в каком-нибудь старом кино, где безумец поджигает дома, потом смотрит, словно в трансе на пожар. Я от неловкости засмеялась. <звы> Извини, все мои истории слегка за гранью, Карина. Господи, как же он произносит мое имя? Да, все. Я хотела сказать: да, все нормально. Я всегда так говорила, когда рассказывала эту историю, хотя рассказывала я ее не часто. Но теперь, сидя здесь, в темноте рядом с Кайлом, который задумчиво слушал, я поняла. Никак не нормально. Я могла погибнуть, и Остин мог погибнуть. Ненормально. Точное описание моей жизни.